В течение целого года Дуриан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской киси, из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скоробеев, газ из дакки. За свою прозрачность, получившую на востоке несколько названий ткани из воздуха, водяная струя, вечерняя роса, Причудливо разрисованные ткани с явы, Желтые китайские драпировки тончайшей работы, Книги в переплетах из атласа, цвета корицы Или красивого синего шелка, затканного лилиями Цветок французских королей. Птицами и всякими другими рисунками, вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японский фукусос, золотисто зеленых тонов, с выштыми по ним птицами чудесные окраски. Особое пристрастие имел Дурян к церковным облачениям как ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями израненные самобичеваниями. Дуриан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и выштыми мелким жемчугом ананасами. Орарий! Расшитые золотым шитьем куски ткани, были разделены на квадраты, и на каждом из них изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века. Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях были вышиты серебряными нитями. И цветным бисером. На застежке золотом вышта глава Серафима, а Орари заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна. Были у дуряна и другие облачения священников, и шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтые камки и глазета, на которых были изображены страсти господни, и распятие, вышты львы, павлины и всякие эмблемы. Были далматики из белого атласа и розового штофа, с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий. Были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминцев и покровы для патиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дуяна.